та пустая в третьем этаже по всем приметам квартира что прямо под старухиной тоже пустая визитный билет прибитый к дверям гвоздочками снят выехали он задыхался на одном мгновении пронеслась в уме его мысль не уйти ли но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в старухину квартиру мертвая тишина не бледен ли я очень думалось ему Не в особенном ли я волнении? Она недоверчива. Не подождать ли еще, пока сердце перестанет? Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее сильнее сильней. Он не выдержал. Медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил погромче. Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительна и одна. Он отчасти знал ее привычки и еще раз плотно приложил ухо к двери. Кто-то неприметно стоял у самого замка. И точно так же, как он здесь, снаружи, прислушивался, притаясь изнутри.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 а тело своего он почти не чувствовал на себе. Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.